Глава 30. Оставайтесь гибкими. Позвольте мне отметить, что до определенного момента вся моя жизнь шла в соответствии с моим большим планом. Подача документов только в один университет и зачисление в него. Знакомство со Скотти, как раз в нужное время, рождение двух здоровых детей тогда, когда я и хотела, пенсионная программа Скотти, успешный подъем по корпоративной лестнице в IBM, вплоть до руководящего уровня. Для достижения каждой вехи, требовалась некоторая комбинация планирования, исследований, творческого подхода к решению проблем, подготовки, разумного выбора, напряженной работы и, да, определенное количество удачи. Причем двух ее видов. Той, которую мы со Скотти создавали сами, и той, которая приходит как дар. Теперь же Кремниевая долина требовала еще одного необходимого компонента успеха — гибкости. Вначале мне казалось, что устроиться на работу в калифорнийские компании достаточно просто. Вместо того, чтобы игнорировать звонки от менеджеров по набору руководящего персонала, я начала отвечать на них, пользуясь этой возможностью, чтобы рассказать им, какую работу я ищу в Кремниевой долине. Сейчас такая динамика существует только на горячих, растущих рынках, где компании конкурируют в поиске ключевых умений из-за того, что опытных кандидатов немного. В те времена интернет был в новинку, связанные с ним компании быстро росли, поэтому наблюдался огромный спрос на опытных руководителей. Я подготовилась к тому, что возможности появятся, и мне сразу же предложили работу у провайдера DSL, компании North Point Communications. Я думала, что это станет идеальным приложением моих умений. У меня уже был опыт работы в технологической компании и с интернетом. Эта работа давала опыт в телекоммуникациях. Я считала, что все три отрасли пересекаются, и квалификация во всех трех поможет мне выделиться. North Point очень сильно хотела заполучить меня. После нескольких собеседований они позвонили и предложили мне работу главы отдела продаж. «Знаете», — сказала я, — «я слышала о том, что вы пытаетесь сделать, и да, вам нужно упорядочить ваши продажи. Но также вам нужно лучше оптимизировать стоимость продаж. И у вас есть другие цели, связанные с маркетингом. Если вы действительно хотите, чтобы я изменила вашу компанию, мне нужно руководить и вашим маркетингом». С помощью этих слов я получила должность исполнительного вице-президента по продажам и маркетингу. Также я выторговала у North Point переезд семьи моего помощника в Кремниевую долину. Как бы то ни было, мы действительно снизили себестоимость продаж примерно на 30%. Я оказалась в Кремниевой долине как раз тогда, когда первый пузырь доткомов был на подъеме. Корпоративная устойчивость IBM осталась в прошлом. Здесь инновации, рост и изменения неслись с головокружительной скоростью. Менее чем через год после нескольких взлетов и куда более ощутимых падений, в том числе заявления о банкротстве, после неудачной попытки поглощения Verizon, North Point был куплен AT&T. Один из членов Совета директоров порекомендовал мне компанию LoudCloud, где я познакомилась с Беном Хоровицем. Я начала работать в этой фирме как директор по маркетингу в 2001 году. и вскоре стала исполнительным вице-президентом по продажам и маркетингу, как и в Норс Пойнт. Я летела на гребне волны Кремниевой долины. Затем она обрушилась вниз. Лауд Клауд помогала технологическим компаниям создавать и оптимизировать веб-сайты, а также управлять ими. Но когда пузырь доткомов лопнул, и вместо него через несколько месяцев закрылись двери множества стартапов, наша клиентская база уменьшилась в разы. Лауд Клауд наняла меня в отчаянные времена. Компании нужно было набрать себе совершенно новую базу и изменить первоначальное направление деятельности в сторону обслуживания предприятий верхнего ценового сегмента. Над этим работали все. Шел поиск совершенно новой ниши на рынке и изменения образа продукта. Таким образом, ориентация компании полностью изменилась, сместившись от стартапов к крупным предприятиям. У нас была чертовски хорошая команда, и мы справились с этим за 9 месяцев. Это была хорошая новость. Плохой новостью стало то, что у LoudCloud была капиталоемкая бизнес-модель, и было трудно добиться мобилизации наличности. Короче говоря, LoudCloud перешла от капиталоемкой модели хостинга программного обеспечения, требующей много вложений денежных средств для покупки оборудования, еще до того, как будет получена прибыль, к программной модели облегченных активов, требующей относительно небольших денежных вложений на начальном этапе. Компания продала большую часть своего бизнеса и доходных статей Electronic Data Systems, сократившись до малой доли своего первоначального размера. Для меня пришло время двигаться вперед. Прежде чем я продолжу, давайте немного поговорим о постановке целей и принятии рисков. Все время работы в Калифорнии я следовала своей цели – стать генеральным директором, находясь далеко от своей семьи, в которой я была единственным добытчиком. На активном рынке рабочей силы это казалось рассчитанным риском, относительно безопасным. После того, как пузырь даткомов лопнул, мне нужно было удвоить ставки и принять на себя более крупные риски. Но и это, вероятно, не удивит вас. Я это планировала. Прежде всего, мой муж верил в меня и полностью меня поддерживал. Во-вторых, мы умеем откладывать деньги. У нас был счет в банке. Не огромная сумма, но достаточная, чтобы продержаться какое-то время, если я окажусь без работы. Наконец, я верила в свои способности, репутацию и стойкость. В тот момент своей карьеры я считала, что всегда смогу получить работу. Пусть не работа мечты, но ту, которая позволит оплачивать счета. С таким прочным фундаментом я чувствовала себя достаточно уверенной, чтобы пойти на более крупный риск. Так что представьте себе следующее. Идет 2002 год. Мне почти 40. Я многому научилась в North Point и Loud Cloud, и чувствую себя готовой к шансу стать генеральным директором. Ну и что вы думаете? Вокруг сотни таких людей. Многие технологические стартапы «Кремниевой долины» вышли из бизнеса, и теперь все улицы просто забиты генеральными директорами, пытающимися найти новые компании. Я провела в этой отрасли всего несколько лет, и, несмотря на мой успех в «Лауд Клауд», меня мало кто знал. Кроме того, приведи меня трудно сказать, что я идеально подхожу к образу генерального директора. Даже после всех этих лет никто и не смотрел на высокую чернокожую женщину с восточного побережья. Время было совершенно неподходящим, но вспомните, чему меня научили родители. Я не склонна к драме, я умею принимать реальность и контролировать то, что могу. Для каждого из нас дорога к успеху выглядит по-разному. Это я уже знала. Пути и цели у всех отличаются, и ни один не бывает совершенно гладким. Мы переживаем взлеты и падения, и у некоторых из нас они случаются чаще, чем у других. Мы все перебираемся через препятствия и попадаем в крупные катастрофы, а некоторые чаще, чем другие. Но если вы придерживаетесь плана, если продолжаете двигаться вперед, если остаетесь гибкими, творческими и преданными цели, вы найдете свой путь. Я не собиралась отказываться от своей цели, поэтому мне приходилось реально оценивать происходящее, подходить к нему с гибкостью, творчески и прагматично. Я подготовилась. Поговорила с венчурными вкладчиками капитала, предпринимателями и людьми, которые провели в Кремниевой долине больше времени, чем я. Я пришла к выводу, что при наличии на рынке такого количества генеральных директоров, имеющих больше связей, чем я, я не найду возможности попасть в престижную компанию. Вот как это работало в той обстановке. У инвесторов были доли капитала в различных фирмах, и они связывали лучших кандидатов на пост генерального директора с компаниями, которые, по их мнению, станут успешными. Я знала, что в этот круг мне не попасть. Но также я знала, что если попаду в компанию, которую никто не считает беспроигрышной, то смогу раскрутить ее. Не вовсе не нужно начинать в самом крутом месте, я смогу туда добраться. Я хотела найти компанию, где нужно навести порядок с престижной венчурной фирмой в качестве инвестора. Таким образом, когда для меня наступит время искать следующую работу, у меня будет опыт взаимодействия с высококлассной компанией. Моим шансом оказалась фирма под названием «Заплет». Она была для меня идеальна, потому что имела проблемы, но в то же время обладала хорошими связями и множеством потенциальных возможностей. Главным инвестором компании была Клейна Перкинс Коуфилд Байерс, венчурная компания с именем, также известная как Клейна Перкинс. Заплет искала генерального директора. Я подумала, что возможно, только возможно, это может стать моим шансом.